Глава 17. Тыквы под навесами были не такие уж и большие. Навесы из пластика их защищали от солнца. До озера было недалеко, километров пять. Там были опреснители. А тут рядом с городом стояла распределительная станция. Гудела вся, завешенное солнечными панелями. От нее в город шли пластиковые трубы. Одна белая тонкая трубка тащилась через невысокие барханы к тыквам. Там, пройдя через капиллярные оросители, под тыквы капала вода. Под песком земля была темной. хорошая земля. Будь тут поменьше солнца и воды побольше, тыквы можно было бы вырастить и по пятьдесят килограммов. Это вы ко мне? Раздалось за его спиной. Он не сразу разобрал слова, повернулся. Перед ним стояла старуха возрастом глубоко за шестьдесят. Всё лицо ее заросло наростами проказы, но со сравнялся со скулами глаз почти не было видно. Она говорила распухшими губами, и приходилось вдумываться в те звуки, что она произносила, чтобы понять смысл. А вы бабушка Павлова? Павлова, Павлова я. Я к вам? Постоялец шепелявила бабка. Постоялец, постоялец, понял это слово Горохов. Мне Ёзги вас посоветовала. А карлица это? Ну да и бог здоровья. Карлица? Кажется, он опять ее плохо понимал. маленькая, маленькая. Старуха показала рукой, что речь идет о невысоком человеке. Да, да, она, согласился Горохов. Маленькая. Она сказала, что вы сдаёте койки по 5 копеек за ночь. Сдаю, сдаю, кивала бабка. Сейчас постояльцев больше нет. Выберешь любую. Только вот кондиционера у меня нет. Класс. Днём на улице за 55 переваливает. Как она тут без кондиционера выживает? Ну ладно, произнёс он. Я привычный. Привычный значит не городской, степняк, значит, шепелявит бабка. Степняк, Степняк, усмехается геодезист. Зря он расхвастался. Знал бы, так молчал бы. А звать-то тебя как сынок, поинтересовалась старуха. Андреем, бабушка. Андрюша, сынок, попрошу тебя о деле. Больше попросить мне не начинается. Раз ты степняк, то для тебя это дело легкое сделаешь? А что за дело, бабушка? Сеть это на соранчу мне нужно поставить раста из степи, то сможешь? Для степника-то дело легкое. Смогу, бабушка, смогу. Только мне карта нужна, то поставлю еще на чужой участок. Барханы-то одинаковые все. Карта у тебя есть? А то потом придется объясняться с соседями. А у нас тут все на столбах. Найдешь столб по 106, это мой, и ставь сетку в сотни метров от столба на любое место, то вся моя пустыня будет. Ну, хорошо. А далеко идти? Не, два километра, чуть больше, сообщила старуха. Два километра? — воскликнул Горохов. Бабушка, так это немало по барханам же. Я думал, рядом у тебя участок. я с тебя плату за эту ночь не возьму, стала уговаривать бабка. Еще завтра свежим паштетом угощу бесплатно. Так утром мне еще сходить и снять сеть нужно будет. Сок утром-то по холодку, чего не пройтись? рассуждала старуха. — Затем на тебя разбужу и сходишь? Горохов молчал. Сходи, сынок, просит бабка. Сама бы сходила, до да колен и сохнуть ногу не разогнуть. Врет хитрая старуха. Может, от проказа суставы сначала в пальцах, а потом и во всем теле начинают разрушаться. Отказываться теперь было неудобно. Хорошо, что он взял целую флягу воды и еще много воды выпил. Хоть еще и печет, но жара уже спадает. Ладно, бабушка, произнес он. Где твоя сеть? Кофр с шестью полутораметровыми пластиковыми штангами, тонкая мелкая сетка длиной метров сто и шириной метр. Всего пять килограммов. Он закинул его на плечо. Ну, куда идти-то? «Идешь, идешь вдоль тропы отоприснителя по дороге к озеру. Бабка вывела его к дороге. Идёшь ровно километра, как пройдёшь, так возьмешь тридцать градусов южнее. «Еще километр пройдешь, но может чуть побольше. Там найдешь мой столб. Запомни, 106. -й. Ты не заблудишься. Там везде столбы. Мой участок 106. -й. Понял я, сказал Горохов. Она еще что-то шепелявила, но он ее уже не слушал. Пошел по дороге на восток к озеру. Быстрее начнешь?» быстрее закончишь. Плюс 51. Солнце почти в зените. Уже, конечно, покатилась на запад, но еще высоко. Терпеть можно, но нельзя давать ему попадать на открытые участки кожи. Горохов закутался в одежду, плеснул себе за шиворот пару капель воды. Лучше жара, чем ожоги. Еще бы часик другой посидеть в тени под кондиционером, но он ушел из столовой из-за Людмилы. Честно говоря, уж лучше ожоги, чем такая опасная баба, как эта Людмила. Горохов 12 лет назад связался с одной такой же. В такой же далекой от цивилизации дыре нашел себе проблему. Только та была брюнеткой. Сначала тайком бегала к нему на свидание, говорила про любовь, а потом предложила убить мужа и его брата. Муж и брат заправляли в городе, имели хороший доход на полыни и саранче. Геодезист в те времена был еще молодой и глупый. Но даже тогда он понимал, что его хотят использовать. Он отказался от такой работенки. А бабенка не сдалась и решила пожаловаться на него мужу, мол это он, Горохов, подбивал ее завалить мужа и занять его место. Муж, его брат, и еще один человек пришли к нему. Короче, он тогда с двумя пулевыми ранениями ушёл в степи, там свалившись от кровопотери на бархан, ночью был укушен пауком. Как он тогда выжил, он до сих пор понять не мог. В результате та смуглая красотка получила свое. Вскоре вышла замуж, так как прежнего мужа, он все таки застрелил. А Горохов получил месяц госпиталей и выговор нанимателя за сорванную работу. Тот случай он вспоминал с горечью и досадой. Он морщился, как от чего-то мерзкого. Понятное дело, кому приятно вспоминать свою откровенную глупость и свой самый яркий позор. Хорошо, что об этом случае почти никто ничего не знал. И теперь он был рад, что отвязался от Людмилы. Пусть она такая осталась сидеть недовольная в столовой. Ничего, посидит. А на ее недовольство ему плевать. Да будь она хоть трижды красавицей, он с ней никаких дел иметь не будет ни любовных, ни денежных. Так размышляя, он прошел километр по встретив ни единой души на дороге. Горохов остановился, взглянул на компас, взял направление на восток-восток-юг, сошел с дороги и пошел вдоль невысоких барханов. Нельзя отвлекаться. Нельзя задумываться, когда уходишь в степь. Ни на секунду нельзя. Даже если это степь, соседний с городом низенький бархан, тут уже может поджидать опасность. А он от жары, наверное, или от недосыпа совсем потерял бдительность. И вздрогнул, когда с шумом и раздраженным криком, с хлопанем крыльев и тени бархана рванул на восток здоровенный казадой. Самая большая из летающих и самая вкусная птица в степи. Куда там дрофия? Горохов посмотрел ему вслед, даже поднял обрез, но это так, для вида. Птица была уже далеко. Мог бы сегодня отужинать по-королевски, но проспал удачу. Он вздохнул, стянул с лица респиратор, потер подбородок, поправил на плече кофр с сетью и стойками и пошел дальше. Он не прошел и 100 метров, как ему пришлось остановиться, чтобы прислушаться. Кажется, он слышал звук. Он прошел еще несколько шагов, стараясь ступать как можно тише. Нет, ему не казалось. Он слышал монотонный гул. И этот монотонный гул, он не перепутал бы ни с чем. Он был такой низкий и тяжелый, что проникал в голову даже не через уши, а через кожу, через одежду просто проникал внутрь тебя с низкой вибрацией и оставался в голове, вызывая волнение, близкое к панике. Гедозист скинул кофр с сетью на песок. Он знал, что это. Он пошел на звук, стараясь не шуметь, даже песком не скрипеть, забираясь на бархан. Оружие тоже можно было оставить на песке. Если он прав, то толку от оружия не будет никакого. Геодезит забрался на самый верх двухметрового бархана. Он был самый высокий в окрестности. Забрался и присел, всматриваясь в сторону, откуда исходил этот низкий звук. А звук так шел и шел, не меняя частоты и уровня. Горохов увидел то, что и должен был увидеть. В небольшом бархане, длинном, но невысоком, чернела нора. Нора или дыра, неважно. Дыра была такая, что кулак взрослого мужчины легко мог туда проникнуть внутрь. Только одно существо могло копать норы в барханах, и это существо было опаснее сколопендр, опаснее белых пауков или величественных варанов. Паука нужно просто заметить и раздавить. Сколопендру опередить, как и варана, их можно пристрелить. А от этого зверя не отстреляешься. Не машешься. Пустынная оса. Тварь в палец длиной, с жалом в сантиметра, которая проходит через любую одежду. Теперь он только хотел выяснить, что это за оса: простая полосатая или белая. Белёсы. Почти прозрачная тварь наводит ужас на Азиса за рекой. От пяти укусов полосатой твари человек впадал в полусон. От пяти укусов белой осы Человека вытягивала в струнку тяжкая нескончаемая судорога, от которой у него лопались даже сосуды в глазах. А пока человек был без сознания, матка ос откладывала в него яйца, а заодно он становился кучей корма для всех остальных. Осы были охотниками. Они, единственные существа в степи, которые могли рыть норы в барханах. Они склеивали песок слюной, чтобы не осыпался. И месяцы жили в такой норе, в том месте, где водилась пища. Потом они летели в новое место, оставив у почти обвалившейся дыры в песке пару скелетов. Там могли быть и скалопендры, и вараны, и дровофы, и люди. Горохов дважды находил скелеты людей у таких заброшенных нор. Слава богу, оба раза это были дарги. Ему повезло, что он пошел по самой жаре. Когда мерзкие насекомые начинают охлаждать свое жилище, гоняя крыльями воздуху входа в нору. Вечером и ночью они сидят беззвучно. Они охотятся. Нет, они и днем охотятся. Им все равно, когда убивать. Но днем у тебя есть шанс услышать их раньше, чем они тебя. Только одно существо в степи их не боится. Как раз такого он испугнул. Надо было сразу догадаться, что осторожный казадой не просто так сидит рядом с городом. Отсюда он не мог рассмотреть, что за сапа поселилась в бархане, а ближе он подходить не собирался. Белая, полосатая. Какая разница? Нужно было сообщить властям, приставу. Да, да, он уже сообщал этому крутому мужику, что на дюне дарги устроили лёжку. Ладно. Его дело маленькое. Он скажет, а там пусть сами решают, что делать с роем горохов слез с бархана. нашел свой кофр с сетью и пошел дальше на юго-восток искать столб номер 106. На барханах начали появляться сети. Он издали их видел. Да, тут места саранчовые пошли, и столбы с цифрами на них стали появляться. Столбы были старые, стоящие в вкривь да кость, Ассист ей становилось все больше. Он сначала нашел 103-й столб, потом 107-й. Немного подумав и побродив чуть-чуть по все еще раскаленным барханам, он нашел нужный ему бетонный столб с облупившимися цифрами 106. Место у бабки было неплохое. Хорошее место. Пыли вокруг больше, чем песка, а значит и тыли будет много. А рядом с утесом всегда много саранчи. Он начал ставить сеть на самом длинном бархане, что тянулся с запада на восток. Старался, но ну, насколько позволяла рука, штанги загонял в песок поглубже, чтобы сеть не вырвало вечерним зарядом. А то, что тут в сумерках бушует ветер, у него сомнений не было. Рядом озеро, хоть и испарения из за поверхностного слоя амёб от него мало, но перепады температуры давления тут существенные. Резкие порывы ветра по вечерам тут весьма вероятны. Горохов сделал все на совесть. Сеть была натянута на штанге хорошо. Соранчак утру будет. Насмотрев работу, хотел уже уйти, да увидал двух мужичков. Тоже в жару приперлись сети ставить. Они ему помахали. Он ответил. Сошлись, поздоровались, познакомились, закурили. А мы думаем, кто такой? Опять полынью промышляет кто-то, говорил один из них, тот, что постарше. Да нет, сеть поставил. Бабка Павлова меня попросила, сказала, что бесплатно переночую у нее за это. А, ну да. 106 это Володьки Павлова покойного участок, согласился второй. ее участок», участок, кивал первый. А мы издали смотрим, что не наш человек, думали, полынь опять. она тут и не растет. — А где растет? — спросил Горохов. Севернее, ближе к озеру, если уж интересуетесь. Да нет, не интересуюсь. Я на буровую иду мастером, уже и договор подписан. Ну, раз не интересуетесь, так на север от дороги лучше не ходите. Там отбитые ошиваются. Застрелят из-за понюх полыни. Да, да, подтвердил второй. Подумают, что вы за их полынью пришли. Опасно там. Застрелят сразу. Они побросали окурки, пожали друг другу крепко руки и разошлись.